«Событие 50 Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Мой друг — генерал НКВД. Везунчик!» Дальше события понеслись галопом. Накричавшийся на летчика начальник штаба ОКДВА Мерецков Кирилл Афанасьевич пришел к палатке, и именно в это время прибежал туда же заместитель командира роты Светлов, он же бывший Харунджей. «Иван Яковлевич, сопку богомольную захватили японцы. Отряд порядка 50 человек». Расположившиеся рядом НКВДшники, которые пытались, используя очень поверхностное знание японского языка Трелиссера и не менее поверхностное у военврача-китайца Хуато, допросить раненого японца, услышали крик души Светлова, и японец им тут же стал совершенно не интересен Богомольная, она же высота 141,2, это по картам территория Манчжоу-Го, но сказано это было с таким тоном, как будто диктор центрального телевидения объявил, что немецко-фашистские войска заняли город Киев. «Твою мать, комбат! Чего стоишь? Срочно отбить нашу территорию!» Заорал руководитель дальневосточного НКВД. Трелиссер чуть дернул головой. Иван Яковлевич, который хотел было просветить начальство, что это китайская территория, быстренько это делать перехотел и искомандовал, нарочито подчеркивая каждое слово. «Товарищ заместитель командира роты отдельного разведывательного батальона имени Иосифа Виссарионовича Сталина, согласно приказу руководителя НКВД по Приморгскому краю, немедленно выдвигайтесь со своим взводом и отбейте у японцев сопку богомольное. Если получится одного японца взять в плен, то возьмите. Нет, так нет. Приказ понятен. Выполнять». «Есть отбить у японцев сопку богомольное?» Хищно улыбнулся Светлов и побежал к окопу за диверсантами. «Товарищ начальник НКВД по Приморскому краю, разрешите с вверенными мне людьми заменить взвод Светлова на сопки и пулеметная горка, чтобы предотвратить захват еще и ее японцами. Атаки следуют одна за другой. Каждые полчаса японцы высаживают десант в размере роты и атакуют нас». «Роты? А вас сколько?» Встрял Мерецков. «Давно пора». как вы приказывали, товарищ начальник штаба. Один взвод, ну и немного обслуги. Повара, военврачи, колхозники, железнодорожники, которые построили причал на озере Хасан. И с кем ты собираешься роту останавливать? Ага, ссыкотно. С ними и собираюсь, это около 15 человек. Твою мать! Ага, и НКВДшника главного проняло. Вам, товарищ командиры, лучше бы уехать отсюда». «А ну как не удержим?» — подлил Маслица с бензинчиком Брехт. «Твою мать!» — заклинило в начальственной голове. «Иди, комбат. товарищ командира пойдемте к лошадям. Терентий Дмитриевич, может, нужно поднять соседние заставы и перебросить сюда другие части НКВД, пока это ведь чисто пограничный конфликт». Взвод отдельного разведывательного батальона имени Иосифа Виссарионовича Сталина сюда прибыл по моему приказу, чтобы оценить ситуацию и провести рекогносцировку. Классный Мерезков стрелки перевел. «Мать вашу!» «О, уже прогресс. Новое выражение. Уходим? Нужно добраться до заставы Хасан, там рация». Ну, слава богу. Начальство убралось и даже не расстреляет никого на месте. Да еще, возможно, и помощь пришлет. «Товарищ комиссар, полезли снова в гору. Война не закончена». «А, да. Принуждение Японии к миру еще не закончено». Прибежали. Застали на сопке только пулеметчиков и артиллеристов. Всех диверсантов Светлов уже увел с собой. Расспросил Якимушкина, что тут без него происходило. «Жги правду матку, Александр!» «Так что, товарищ командир батальона, все так себе». «Как третий раз катера стали к нашему берегу подходить, так я и, как вы выразились, сенокосилка их причесал. От души причесал. Извините, товарищ Брехт, но без вредительства не обошлось». «Какого вредительства?» Брехт глянул на реку. «Точно, вон какая-то херня торчит посреди реки». Один катер взорвался и стал тонуть. Два остальных не стали причаливать к тому берегу и дали дёру вниз по реке. «Я после того сенокосилку нашу от греха сюда на место вернул. Однако узкоглазые молчат, и с берега все умчались». «Молодец. А что, с других катеров весь десант причесал?» «Так я не считал, но на невооруженный взгляд никто не шевелится. Прямо горами японцы лежат на палубах». «Отдыхайте. Да, сходите пообедайте». Думаю, что пока тут без вас обойдёмся. И артиллеристов забери с пулемётчиками. А когда пообедаете, то на нас возьмите котелки и сюда принесите. Слушаюсь. Вжик и нету. у брехта у самого в животе урчало. А ещё нога ушибленная ныла и рёбра. В больничку бы, на чистые простыни. Полежать на медсестёр полюбоваться в обтягивающих белых халатах. «Воздух! Якимушкин!»